Глава 21. На то я ему, чтобы учить тебя. Сталкиваюсь с Валерием в коридоре. Проходит мимо, затягивая галстук и раздраженно оправляет полы пиджака. «Ты еще тут?» Зачем-то спрашиваю я и прикусываю язык, когда Валерий оглядывается. «Прости?» Смотрит так, будто видит перед собой не жену, а кровного врага, который убил всю его семью вместе с домашними питомцами. Иногда лучше действительно молчать, чем говорить. «Нет, ничего». Прячу руки за спину. «Просто я думала, что ты уже ушел. Хочу добавить к своей шлюхе, но вместо этого опускаю взгляд. От его лица, которое искажено гримасой легкого презрения, нарастает гнев. А вторая ссора за утро нам не нужна. Мне не нужна. «Ты остыла?» Насмешливо интересуется Валерий. Я поднимаю глаза, и он ухмыляется. «Ты хочешь что-то сказать?» «Нет», — цежу сквозь зубы. И меня спасает плач Сони из детской. Бочком обхожу Валерия и отступаю к двери. В коридор выскакивает Мария и торопливо шагает ко мне. Я ее успокою. «А разве моя жена чем-то занята?» Валерий приподнимает бровь. «Пусть она займется Соней, она же тут мать». Зажимаю до зубы и молча вхожу в детскую. Медленно выдыхаю и семеню к кроватке. Соня раскрывает рот в недовольных криках, и я ее аккуратно подхватываю на руки. Я тебя слышу, моя булочка, слышу. Тише, мама, рядом. Но что-то Соне не нравится. Ее крик нарастает, щечки краснеют. Пытаюсь дать ей грудь, а она отворачивается и плачет еще громче. Понимаю, что у двери за мной цепко наблюдает Валерий, и начинаю паниковать, будто я иду к провалу важного экзамена. Что ж я за мать такая, если не могу дочь успокоить? Маш, не лезь, — шипит Валерий Мария, которая хочет кинуться ко мне на помощь. Нервничаю, и Соня решает, что надо добавить громкости и гнева в крики. Может, колики? А если заболела? А тебе не пора? В отчаянии спрашиваю я Валерия, который вскидывает бровь. Мы тут сами справимся. Мария за его спиной тоже паникует, но не смеет идти против приказа самодовольного главы семьи. Напиваю тихую мелодию, которую Соня встречает истеричными визгами. Валерий вздыхает и делает несколько шагов ко мне, а я опять к окну. Дай ее мне. Четко и твердо чеканит каждое слово и в полном бессилии подчиняюсь. Укачивает, заглядывая в лицо рыдающей Соне, которая неожиданно распахивает глазки и затихает, сердито шмыгнув своим крохотным носиком. Ты чего ругаешься, Соня? Строго спрашивает Валерий. А она в ответ хмурится, а после расплывается в слюнявой улыбке и хитро огукает. Я перевожу взгляд на Марию, готова расплакаться от глупой и необоснованной ревности. Я ревную дочь к ее отцу, который за считанные секунду успокоил ее рев ленивыми покачиваниями и одной улыбкой. Вот так. Валерий возвращает неулыбающуюся Соню и поднимает колючий холодный взгляд. Смотри-ка. «Кажется, я и правда могу стать отцом года. Да?» Я должна держать себя в руках. Выравниваю дыхание, и мой ненаглядный супруг с издевкой шепчет. «Спокойная мама — спокойный ребенок». Как мило. Задумался о моем спокойствии? «Благодарю за бесценный урок, милый». Сдержанно улыбаюсь я. «Всегда пожалуйста». Обнажают зубы в каком-то оскале. «На то я и муж, чтобы учить тебя». И выходит, одернув рукава. Бледная Мария провожает его испуганным взглядом и бесшумно закрывает за ним дверь, которая приваливается спиной и выдыхает, прижав руку к груди. «Я думаю, вам надо дождаться, когда он точно уедет, а только потом куда-то идти». Соня тихо покряхтывает и огукает, сжав локон моих волос, и я киваю. И я вот думаю, что я зря разговор о блузках-то завела. Она слабо и неловко улыбается. Лезу я совсем не в свое дело».